Она размочила тост в кофе, чтобы он стал достаточно мягким. Шестнадцать лет назад она распрощалась со своим последним зубом. Беззубой она вышла из утробы матери, и беззубой она ляжет в могилу. Она была старой и слабой, но ум ее работал исправно. Абагейл Фримантл, таким было ее имя, родилась в 1882 году. За всю свою жизнь она видела много всякой всячины, но ничто из этого не могло сравниться с событиями последнего месяца. Она была старой, ей хотелось отдыхать, наслаждаясь сменой времен года до тех пор, пока Бог не устанет смотреть на ее жизнь и решит упокоить ее в вечных селениях. Но что толку просить его об этом, когда его собственный сын просил отвести чашу сию от его губ? Бог не ответил. А ведь она была обыкновенной грешницей, но по ночам, когда ветер свистел в рядах кукурузы, ее пугала мысль о том, что в 1882 году Бог посмотрел с небес на новорожденную девочку и сказал самому себе, «Я сделаю так, что она будет долго жить. У нее будет одно дело в 1990 году — На другой стороне целые горы листков из отрывного календаря. Время пребывания ее здесь, в Хеммингфорд-Хоуме, подходило к концу, а последнее дело ждало ее на западе, неподалеку от скалистых гор. Он заставил Моисея взбираться на горы, а Ноя строить ковчег. Он видел своего собственного сына распятым. Так неужели же он будет обращать внимание на то, как отчаянно боится Эбби Фримонтл, человека без лица, который крадется за ней в ее снах? Ну что же, Леди, сказала она самой себе и положила в рот последний кусок тоста. Она раскачивалась сзади вперед и попивала кофе. Стоял солнечный прекрасный денек. У нее ничего не болело, и она прочла краткую благодарственную молитву. «Бог велик! Бог добр!» Даже самый маленький ребенок может выучить эти слова, а в них сосредоточен весь мир, все добро и все зло. «Бог велик!» — сказала матушка Абагейл. «Бог добр! Благодарю тебя за солнечный свет, за кофе, за то, что вчера у меня прекрасно подействовал живот. Бог велик!» Она почти допила кофе, поставила чашку на пол и стала раскачиваться на качалке, повернув лицо к солнцу. Постепенно она погрузилась в дремоту и уснула. Ее сердце, стенки которого были теперь не толще папиросной бумаги, продолжало биться точно так же, как и в предшествующие 39 630 дней. Губы ее продолжали улыбаться. С тех пор, когда она была девочкой, времена действительно сильно изменились. Фримантлы поселились в Небраске после того, как перестали быть рабами. Эбби, последний ребенок в семье, родилась прямо здесь, в их новом доме, в Хеммингфорд-Хоуме. Ее отец взял верх и над теми, кто не хотел ничего покупать у негров, и над теми, кто не хотел ничего продавать. Он купил участок земли немного в стороне, чтобы не встревожить тех, кто твердил о нашествии черномазых ублюдков. Он был первым человеком в округе полк, который применил севооборот и химические удобрения. В марте 1902 года Гэри Сайтс пришел к ним домой сообщить, что Джона Фримонтла приняли в ассоциацию фермеров. Он был первым чернокожим во всей Небраске, принятым в ассоциацию. И понемногу соседи стали относиться к нему неплохо. Не все, конечно. Не такие бешеные, как Бен Конвей со своим единоутробным братом. Не Арнольдцы и не Диконы. Но остальные стали смотреть на него иначе. В 1903 году они обедали у Гэри сайца со всей его семьей прямо в гостиной, как белые люди. А в 1902 году Абагейл играла на гитаре в зале фермерской ассоциации, причем не на негритянском концерте, а на настоящем показательном концерте для белых, который устраивался в конце года. Ее мать была категорически против. Это был один из тех немногих случаев, когда она открыто выступила против отца в присутствии детей. Правда, дети к тому времени весьма и весьма приблизились к среднему возрасту. «Да и у самого Джона волосы почти полностью посидели». «Я знаю, как это было», — сказала она в слезах. «Ты, Сайц и этот Фрэнк Фэннер вместе все это придумали. С них спроса нет, Джон Фримонтл. Но у тебя-то что в голове творится? Они же белые. Ты можешь говорить с ними о пахоте на заднем дворе. Ты даже можешь попить с ними пиво». если Нейт Джексон пустит тебя в свой салон. Прекрасно. Никто лучше меня не знает, что тебе пришлось вынести за последние годы.